Глава третья. Кабинет Натана нашелся быстро. Дверь в него была приоткрыта, и из нее доносился голос босса. Он с кем-то любезничал по телефону. «Ты же знаешь, я полностью доверяю твоему вкусу». Мужчина улыбался и делал какие-то пометки в блокноте. «О, это было бы чудесно. Ты моя волшебница». «Нет, Ляна, не знаю, что бы я делал без тебя». Натан увидел меня на пороге и нахмурился. «Извини, мне нужно идти, созвонимся». «И я тебя», — бросил он на прощание. Ревность жгучей волной затопила меня. На какую реплику этой загадочной «ляны» он ответил «и я тебя». «Была рада тебя слышать, люблю тебя, целую. Какая из них?» «Почему ты не отдыхаешь?» «Я хотела поговорить с тобой об обряде». «Присаживайся». Он подождал, пока я сяду в кресло напротив его рабочего стола. «Что ты хочешь узнать? О самом ритуале я знаю не так уж и много. Думаю, Джарим расскажет все лучше меня». «Нет, я хотела обсудить другое. Цену твоей помощи». «Прости, что?» Натан отбросил все дела и сосредоточился на мне. Его выжидающий взгляд буквально сканировал меня, Я, безусловно, задела его, но моя логика была проста. Ты бросаешь свои дела ради моих проблем, готов принять полукровку в свой род и ничего не просишь взамен. Я хочу знать, чем буду обязана». «Люда, я очень ценю тебя как работника». Я поморщилась. «Как же? Не поверю, что для любого ценного сотрудника он сделает то же самое». Ал симпатизирует Рея. я просто хочу помочь все имеет свою цену упрямо ответила я хорошо натан встал со своего места и обошел стол присев на столешницу он приблизил свое лицо к моему и глядя в глаза ответил ты должна мне дружелюбие уважение и доверие я враз потеряла свое боевое настроение и мне стало так стыдно перед натаном прости прошептала я, пряча взгляд. Мне не хотелось обидеть мужчину, но только сейчас поняла, что мой спич просто ужасен. Он резок, прямолинеен и крайний груб. Натан не заслужил такого отношения. Ты накручиваешь себя, потому что волнуешься. Я понимаю, что стоит на кону. Мы справимся, Люд. В его голосе слышались мягкость и участие. Натан приободряюще погладил мои плечи став сзади кресла, его руки согревали и дарили чувство защищенности. Спасибо тебе за все. И если когда-нибудь, нет, Люда хватит. Иди поспи немного. Тебе понадобятся силы. Моя семья очень дружная и заботливая. Тебе повезло. Начальник одарил меня одной из самых искренних улыбок. Боюсь, после ужина ты поменяешь свое мнение. Я засмеялась. «Как такое может быть? Натан просто преувеличивает». Натан не преувеличивал ни разу. Стоило его маме увидеть нас, как она сжала меня в объятиях и расцеловала в обе щеки. При этом женщина говорила, не останавливаясь. «Как же я счастлива, наконец-то, с вами познакомиться, Людочка. Вы такая красивая и милая. Понятно, почему Натан вас прятал. Надеюсь, он вас не обижает?» «Если вдруг не стесняйтесь, говорите, уж я-то поговорю с сыном». Мне оставалось лишь растерянно хлопать глазами и неуверенно кивать, соглашаясь с этой удивительной женщиной. Мама Натана очень хрупкого телосложения, но, несомненно, железного характера. Никто из присутствующих не перечил ей, даже когда она меня взяла под руку и усадила за стол возле себя. Олег Иванович... Отец Натана лишь усмехнулся и сказал, что готов прийти ко мне на помощь. Для этого необходимо только выложить салфетками слово «сос». Босс и его брат откровенно посмеивались. Мама так мечтала о дочке, что теперь люди не спастись. И это все из-за тебя. Не мог родиться девчонкой? Шутливо упрекнул брата Натан, на что незамедлительно услышал. «Что? А сам? Я первенец». Они всегда должны быть мальчиками, продолжателями рода, так что...» Натан широко улыбался, подначивая брата, а тот от негодования лишь бросал возмущенные взгляды. Ответить ему было нечего. «Мальчики, из-за вас я совершенно не слышу Людочку. А что, у меня что-то спрашивали? Судя по тому, как на меня смотрела Арнаэлла, она точно чем-то интересовалась. Извините, я забыла, о чем мы говорили. Я спрашивала о твоей семье. «Ах, да, мои родители давно погибли. Воспитывали меня бабушка и дедушка». «А разве цветы к нам в офис приносила не твоя мама?» – спросил босс. «Нет, это бабушка. Просто она работает у людей. И для всех мы мама и дочка. Бабуле по меркам людей больше 35 и не дашь». Я извиняюще улыбнулась. Как-то не подумала уточнить этот момент. «Мне очень жаль ваших родителей». Арнаэлла прервала наши с боссом переглядывание. Я вновь повернулась в ее сторону, возвращаясь к беседе. «Спасибо». Искренне поблагодарила женщину. «Мне их не хватает». «Неожиданно даже для самой себя», — добавила я. «Кем они были?» — поинтересовался брат Натана, отложив еду. Отец был сильным магом и работал на совет, а мама занималась домом. Помню, она пекла очень вкусные пироги и постоянно что-то вязала. Мы были счастливы. Я мечтательно улыбалась, переносясь в самые светлые воспоминания о родителях. На миг мне даже почудился аромат яблочного пирога и послышалась тихая песня, которую так любила напевать мама. «Ваша мама тоже была магом», — подключился к разговору глава семейства. «Нет, она была оборотницей, но в стае...» мы никогда не жили. Признаться, я впервые оказалась на землях оборотней. «Ее изгнали из-за любви к вашему отцу?» С печалью в голосе спросила мама Натана. «Да». «Нет, это долгая история. Я замялась, не зная, как правильно оценить историю. До бабушкиных откровений картина прошлого была однозначной. Сейчас же все перепуталось. Родители Натана... обменялись грустными улыбками. Они прекрасно знали, что смешанные браки разрешили не так давно, да и сейчас хватает отцов старой закалки, которые делают все возможное, лишь бы их дети выбрали правильного спутника жизни. «Тогда я вас приглашу на чашечку чая завтра, и вы мне все расскажете». Рассказывать что-либо мне не хотелось, но и отказать я не могла. Эти люди принимают меня в свою семью, в свой род. Они имеют право знать обо мне все, что посчитают нужным. Хотя я и не была готова к таким откровениям, все равно ответила. Непременно. «Мама, нам завтра идти к Джариму. Ты ведь знаешь, что встреча с ним может затянуться». Я с благодарностью посмотрела на босса. Он как будто чувствовал меня. «Ладно». Прибережем эту историю для следующего раза. Натан, ты мне так и не сказал. Надолго ли вы к нам? Все будет зависеть от встречи с Джаримом. Скорее всего, дня на три-четыре. Женщина, понимающе кивнула, и разговор повернул в другое русло. Нас стали расспрашивать о работе, о детворе, об Ирине. Арнаэлла отзывалась о ней хорошо и искренне волновалась о моей подруге. в отличие от яркой красотки Альбины. Эта оборотница весь вечер смотрела на меня свысока и молчала. Когда же разговор зашел об Ире, она недовольно поджала губы и наградила меня взглядом, полным ненависти. Будто это я ее Арсена увела, а не Ира. Несмотря на всю душевность и теплоту, с которой меня встретили родственники Натана, расслабиться мне не удавалось. Я все ждала какого-то выпада, со стороны Альбины и дождалась. Значит, вы, Людмила, полукровка? Да. Внутри я вся сжалась, ожидая продолжения разговора. Вы многого не знаете в традициях оборотней. Ведь не жили в стае, верно? Верно. Но вы не можете не знать, что в браке с полукровкой сильные дети оборотни огромная редкость. Вы же понимаете, что беря вас в жены «Натан добровольно отказывается от места Альфы, так что мы можем выпить за Макса, который в скорости превратится в первенца». Я заледенела. Мой взгляд скользил по столу, я не решалась открыто посмотреть на кого-то из присутствующих. Почему Натан мне не сказал, что вхождение в рот подразумевает брак? Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Я ведь сама это знала. Поняла, почувствовала, просто не хотела верить. Ведь так было бы проще. А теперь я не могу принять помощь начальника. Опираясь на стол, я поднялась. Ноги плохо держали, но мне просто необходимо было уйти. «Простите, я... мне...» Слова подбирались с трудом, и Натан решил взять все в свои руки. Он вскочил со стула и направился ко мне. «Люда...» «Нет...» «Не надо ничего говорить. Спасибо тебе за все, но я не могу стать твоей женой. Извините». Натан не дошел до меня несколько шагов. Именно такой была моя фора. Бежать я даже не думала. Мне бы просто не упасть. Горячая рука подхватила меня за талию, когда я споткнулась. «Я держу», — прошептал босс мне на ухо. «Он держит». От этой фразы слезы внезапно покатились из моих глаз, и побежали по щекам. Натан всегда рядом, близко. Он заботится обо мне, поддерживает, оберегает. Он единственный, кто держит меня на плаву в этом океане безумия. Как я выплыву без него? Люд, нам нужно поговорить. Пошли в сад. Все, что я смогла, лишь коротко кивнуть. Слова застряли в горле. Казалось, попытайся я их выдавить из себя, истерики не избежать. Свежий воздух мне просто жизненно необходим сейчас. Холодные порывы ветра высушили мои слезы, а горячие объятия Натана грели лучше любой куртки. Натан. Я не стану тебе врать и говорить, что собирался все рассказать. Люда сбилась с шага и остановилась, едва спустившись с крыльца дома. Что? В ее васильковых глазах? Застыли удивление и возмущение. Двуликий, как она прекрасна. Люда, я знал, что ты начнешь сопротивляться, говорить, что не можешь на это пойти, убеждать меня в неверности принятого решения. Ты прав. Я улыбнулся, ну, хоть не спорит. Послушай, у тебя нет запасного плана. У Рэи нет других шансов выжить, только Ал. сможет ее вытянуть и ребенка тоже. Вариантов не так много. Мой план самый рациональный. Больше всего на свете мне хотелось признаться ей в любви и громко заявить, что она моя вся и что сопротивляться бессмысленно. Только с Людой так нельзя. Испугается, убежит, напридумывает себе всякое. «Ты не должен идти ради меня на такие риски». Я устало вздохнул. Вот так и знал, что именно в это русло и уйдет разговор. Нет никаких рисков. Люда, мы с Аллом поможем вам. Я не потеряю место Альфы. Пусть Макс и не надеется. Плевать я хотел и на это место. Все, что имело значение, это только благополучие и счастье Люды. Пересилив себя, я выдавил. После того, как все наладится... Мы разведемся, и все вернется на круги своя». Ал недовольно рычал от моих слов. «Да и мне самому хотелось сделать то же самое. Никуда ее не отпущу. Пусть и не мечтает. Никакого развода». «Прости меня». Она махнула в сторону дома. «Я не знала. Тебе следовало мне все рассказать. Я бы тогда не вспылила». «Ерунда». «Натан, спасибо тебе за то, что помогаешь». Даже не представляю, что бы я делала без тебя, как бы спасала свою дикарку и малыша. Я так обязана тебе. Не знаю, как и когда смогу рассчитаться с тобой за все». Идея пришла внезапно. «Здесь и сейчас». «Что? Ты можешь рассчитаться со мной здесь и сейчас? Я хочу, чтобы мы вернулись в дом и заявили всем о свадьбе. Я не хочу, чтобы кто-нибудь...» Знал о нашей договоренности, пусть никто не сомневается в правдивости наших намерений. Но зачем тебе это? Мама давно мечтает о невесте. Я хочу порадовать ее, а еще мне интересно посмотреть, как себя поведет брат. Я хочу знать, желает ли он мое место, да и нос Альби не хочется утереть. Так что скажешь? Поможешь? Люда опустила взгляд в сторону и закусила губу. Она раздумывала, взвешивая все «за» и «против», а я стоял, как школьник, затаив дыхание и молился. «Хорошо». Люда улыбнулась краешком губ, а я еле сдержал себя, чтобы не поцеловать ее. «Хотя какого черта?» «На нас смотрят в окно», — сказал я, и тут же, притянув девушку к себе, сорвался ее губ «поцелуй». «Пока легкий, невесомый, короткий. Я буду...» приручать ее к себе, шаг за шагом. Пока Люда растерянно хлопала ресницами, я взял ее за руку и повел в дом. Теперь я планировал усадить ее рядом с собой и никуда не отпускать. Моя. Люда. Я еще не успела до конца осознать события вчерашнего вечера, а сегодняшнее утро уже приготовила новые испытания. Джаним. Шаман племени был высоким, накачанным мужчиной с короткой стрижкой и черными бездонными глазами, которые, казалось, видели меня насквозь. «Я ждал вас». Откинув одной рукой подол своей длинной рубахи, он присел прямо на пол. Там уже были разложены кристаллы и рассыпаны лепестки цветов. На небольшой треноге стоял маленький казанок, размером чуть больше кофейной чашки, а под ним горели свечи. Своеобразный костер привлекал внимание, отряд разноцветных свечей разной толщины и высоты настолько увлек меня, что я полностью отрешилась от происходящего. До меня долетали лишь обрывки неспешного разговора Натана с шаманом. Как я не пыталась сбросить с себя эту пелену умиротворения, устремить все свое внимание на более важные вещи, ничего не выходило. Не сопротивляйся, тигрица! Позволь разуму отпустить свой дух. Певучий голос мужчины заставил меня прикрыть глаза. Белая тигрица с ярко-голубыми глазами сидела напротив меня. Мы долго смотрели в глаза друг другу. Так долго, что в какой-то момент я стала видеть ее глазами, а она моими. Хорошо, молодцы девочки, на сегодня хватит. прошептал уже знакомый голос и вывел меня из транса. Только я хотела задать вопрос шаману, как он вскинул руку, призывая меня к тишине. «Тебе нужно очистить свой разум, открыть путь своей тигрице, и тогда мы попробуем провести ее тропой в наш мир. Но для этого вам нужен донор». «Ты уверен в своем решении?» обратился мужчина к Натану. «Да». Не колеблясь ни секунды, ответил тот. «Хорошо. Завтра на рассвете я соединю ваши жизни». Шаман быстро встал и ушел, оставив нас наедине. «Я не понимаю, какой донор?» «Люда, твоих сил не хватит на малыша и Рею. Сейчас ты не готова к обороту. Никто не готов. Малышу нужно окрепнуть. Рэе поверить в себя. Вам нужно время». Джаним свяжет наши жизненные силы. Я смогу поддержать Рею, а твоя магия достанется ребенку. Это опасно для тебя? Нет, засмеялся Натан. Совершенно. Значит, я смогу обернуться на поздних сроках беременности и увеличить шансы на успех? Именно. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Повинуясь эмоциям, я повисла у него на шее. Крепко прижимаясь всем телом, я и поверить не могла, что Натан готов сделать так много для меня.